Теразия. Примечание – одна из центральных площадей Белграда. Название в переводе означает «весы». Конец примечания. Шел октябрь под знаком весов, когда сны сбываются только после смерти тех, кому приснились. Стоял день, будто созданный для субботы, хотя на самом деле он был четвергом. Возвращаясь с работы на улице Чика Любы, Я сомневался, поехать ли дальше транспортом или пройтись пешком через Теразия. Там в это время, когда издательство и редакции пусты, всегда можно найти, с кем выпить перед обедом горячей ракии. Я выбрал второй вариант, и через витрину ресторана «Душиновград» увидел, что там подают подогретое пиво, а к нему вареную кукурузу. Почувствовал запах теплой пивной пены, и вошел. За одним из столиков сидел Добрица. Подсев к нему, я заметил, что улыбка его дымится пивом. Он протянул руку, и я показал ему книгу, которая была у меня с собой. С волосами, упавшими на очки, он осмотрел ее глазами, глядящими откуда-то из ушей, словно их разогнала некая широкая мысль, освобождая себе место на лице. Книга называлась «Происхождение китайских цифр». И я обратил его внимание на объяснение цифры 2, которое было проиллюстрировано следующим примером. Два ручья текут в одном русле в противоположных направлениях. В одном из них сидит человек, снявший на берегу свои доспехи и кольцо, и все, кроме кольца, закопавший. Во втором ручье сидит другой человек, повернувшись лицом в обратную сторону по течению. Он приготовился надеть доспехи и кольцо. Таковы составные части цифры 2. Эта цифра впоследствии была описана как два камня, над одним из которых встает рассвет, а на другой спускаются сумерки. Тени у них совпадают. Цифра 4 была изображена в виде женщины, сидящей под своими волосами, как под шатром. Объяснение цифры 1 я в книге не нашел, но оно было проиллюстрировано рисунком на обложке. Здесь была изображена фигура, представляющая Будду. На ней в большом количестве стояли другие фигуры, сохраняя равновесие в самых невероятных позах. Причем Будда сидел вверх ногами, удерживая на темени самого себя и всех остальных». Таков был символ цифры один. Пока я показывал книгу, в голове у меня вертелась мысль, что в нашем разговоре есть нечто странное. А теперь, когда он закончился и Добрица встал, чтобы расплатиться, до меня дошло, что он все время говорил на незнакомом мне языке. Очевидно, и Добрица не понял из сказанного мной ни одного слова. Он ушел а я позвал официанта проверить, не обманывает ли меня слух. Никаких сомнений. Официант тоже не понимал языка, на котором я говорил. Я обратился к ближайшему посетителю и проговорил вежливо, но прямо ему в лицо. «Курва!» Он предупредительно улыбнулся и кивнул головой. Я вылетел наружу, совершенно ничего не понимая. Я шел с той стороны площади, на которую падает последний свет с запада, как вдруг почувствовал, что сзади кто-то подошел ко мне вплотную, вставил мне палец в ухо и в то время, пока я ничего не слышал, попытался завязать узлом прядь моих волос. Я резко обернулся и отвесил обидчику по щечину, прежде чем увидел, кто это. Одна щека у него была красной, как кровь, другая — белой и тут я узнал Сашу Петрова с его бородой. Я остановился в растерянности и хотел извиниться, однако он вел себя так, словно вообще не почувствовал удара. Пока какая-то прохожая не закричала Глянька, он грабителя ударил. Тогда он дернулся, и я увидел, что у него появились вдруг две тени, а талия сдвинулась куда-то под колени. Теперь мне показалось, что я ошибся, и это вовсе не Петров, и я продолжил путь. Но он побежал за мной, назвал по имени и стал просить ударить его еще раз, подставляя левую щеку и хватая меня за пальто. Я вновь растерялся, а он объяснил, извиняясь, что по четвергам по заказу ювелирного магазина цели прокалывает здесь прохожим в ушах дырочки для сережек. При этом, — поведал он, — чтобы не было больно, он пару секунд держит палец в ухе, а потом, чтобы дырочка не заросла, продевает сквозь нее прядь волос и завязывает узлом. И правда, он показал мне маленькую золотую иголку, которая отцарапала ему ладонь. Мы свернули с терразии к Скупщине. Здесь он вдруг остановился. Примечание, Скупщина, парламент, конец примечания. Перед нами лежали наши тени. Я шагнул в свою, а мой спутник не решился наступить на свои две тени и остался за ними, отчаянно выкрикивая мне вслед, словно из-за реки. «Умоляю вас, вы должны нам пощечину, куда же вы не рассчитавшись. Но помните, мы придем за своим не сегодня-завтра. Не сегодня-завтра!» — гневно вопил он сквозь толпу людей, оглядывавшихся на него. «Если не верите, потрогайте ухо!» И в самом деле я потрогал мочку уха и нашел отметину. В ухе была дырочка, а в дырочке завязана узлом прядь моих волос. Я хотел было вытащить ее, но тут на меня упала первая капля дождя. Туч на небе было как грибов, а наверху в редакции дела зажегся свет. Я подумал, что там Йовица Ачин, и в этот момент на терразии хлынул дождь. Я спустился в подземный переход, но он в мгновение ока заполнился водой, так что мне пришлось выйти наружу. Я очутился на противоположной стороне площади, возле гостиницы «Москва». Капли барабанили по крышам машин, а потом обрушился такой ливень, что за ним невозможно было разглядеть струю теразийского фонтана. Все вокруг быстро опустело, будто на рассвете, и я остался в одиночестве, прислонившись к толстому стволу дерева у фонтана. Поток с теразии, словно водопад, устремился вниз к реке. Небольшой парк вместе со ступеньками, скамейками и растениями затопило так, что невозможно было разобрать, где дорожки, а где газоны. В глубине парка, около фонарного столба, стояла по колено в воде Оля Иваницкая. Махала перчаткой, что-то кричала мне сквозь дождь. И ее слова долетали до меня с порывами ветра. «Вы узнаете это место?» — кричала она. «Пожалуйста, скажите, куда мне идти, чтобы добраться до лестницы? Я не могу сориентироваться. Вам оттуда лучше видно». Я понял, что ей от меня нужно и начал выкрикивать ей указания. А она, слушая меня, понемногу продвигалась. Сначала я велел свернуть от фонаря налево, потому что прямо перед ней, под водой, был скользкий травянистый бугор. Она послушалась и повернула налево, но тут поток воды сорвал у нее с ноги туфлю, красную туфлю с каблуком, похожим на ножку винной рюмки. Туфля помчалась, увлекаемая мутным потоком, зацепилась за решетку водостока и завертелась там, словно мельничное колесо. Не обращая на это внимания, Оля Иваницкая продолжила свой путь. Теперь она была у левого марша лестницы. Я крикнул, чтобы она держалась за ветки кустов, и она понемногу стала подниматься, ступенька за ступенькой. Однако ветки то и дело обламывались. Оля теряла равновесие и возвращалась на одну ступень вниз. Потом я предложил ей взяться за торчащую из воды скамейку, что она и сделала. Между тем ее шарф зацепился за спинку скамьи, и она, придерживаясь за эту спинку, продолжала двигаться, волоча шарф за собой, а он все сильнее затягивался вокруг шеи. Когда я сообразил, что шарф души Толю, я протянул ей руку, чтобы помочь, ведь она была совсем рядом. Я сжал ее пальцы, но в моей руке осталась только ее перчатка. И тогда я почувствовал, что вода поднялась гораздо выше колен. Я стоял у фонаря в самой глубокой луже в центре парка. один оденешенник. Недалеко от меня у решетки вертелся в водовороте мой левый ботинок. А позади остались поломанные кусты, за которые я, очевидно, только что держался — спускаясь по лестнице. Шарф туго закрутился вокруг шеи и, зацепившись за скамейку, душил меня и тянул назад, а в руке я по-прежнему держал свою перчатку. Наверху у фонтана никого не было. Внезапно нижний слой облаков разошелся, и на площадь опустился слабый серебристый свет. Чувствуя себя так, словно укусил мохнатый персик или мышь за спину, я выбрался на этом свету на чистое место, Выжил носки и промокший рукав и вошел в кафе «Москва». Подождать, пока схлынет вода и можно будет спуститься за вторым ботинком. Заказал чай, развесил пальто на спинке стула и в первый раз почувствовал в промокшей руке Зуд. Зуд. «Разговор со смертью», — подумал я. «Стоит обратить на него внимание. Через него смерть шлет нам какие-то сообщения и знаки, и когда мы чешемся, то оставляем ногтем надпись». Тем не менее я не стал думать о свербящей руке, а смотрел в окно. Опять появились люди. Они выдыхали слова вместе с паром, и прохожие выглядели через стекла кафе, словно живые куклы в витрине. Прошел, возвращаясь из нолита Васка, явно с намерением купить сигарет, и я стукнул ему ложечкой в стекло. Несколько прохожих обернулись, и он заметил меня. Махнул рукой, почесал бровь и сразу же принялся разматывать шарф, решил войти. У него были тяжелые, словно наполненные медом мешки под глазами. И я знал, что его день в два раза моложе моего, ибо он всего четыре часа как проснулся. Васка сел напротив меня и заказал стакан красного вина и булочку. Вытаращив глаза, он макал свой взгляд, прилепленный к краю булочки, в вино, выставлял его через окно, пробивавшееся между туч зубастое солнце, и, наконец, сушил на моем взгляде уставившись куда-то сквозь меня и используя мои глаза как амбразуры. Он безостановочно говорил. Васка мог жевать фасоль и картошку, не смешивая их во рту. Настолько он был спокоен. «В минувшую войну, — рассказывал он, — в лагере на банице оказалась одна молодая женщина, сдорчила, обвиненная в принадлежности к коммунистическому движению что, как известно, без всяких разбирательств каралось смертью. В момент ареста она знала в своей организации еще двоих. Один был ее друг, который носил партийную кличку Самоч, а другая — лучшая школьная подруга по кличке «Любится». Когда девушку забрали, фараоны не знали, кто им попал в руки, а она отказалась что-либо отвечать, даже имя. После вынесения смертного приговора ее спросили — Хочет ли она умереть безымянной? Она ответила, что не хочет, назвала вместо своих имени и фамилии партийные клички своей лучшей подруги и жениха и была расстреляна, как любится самочь. Ушла из жизни под именами тех, кого больше всего любила. И таким образом защитила их в свой последний час, поскольку в списке расстрелянных попали имена тех, кто на самом деле был на свободе и действовал. «Что скажешь?» — спросил Васка, закончив рассказ и наблюдая за тем, как его булочка понемногу впитывает вино. Под его седыми волосами были другие, черные. И вдруг я вспомнил, что Васко умер через два года после меня. И тот, кто сидел напротив меня, никак не мог быть им. «Если это так», — подумал я, — Значит, и тот другой, что сидит в Москве за мраморным столом и сушит мое белье, никак не может быть мною. В этот момент я во второй раз почувствовал зуд в руке. Я расстегнул влажную рубашку и почесался. Я знал, пять пальцев оставили на моей руке пять следов, как пять букв. Надпись ногтем. Возможно, стоит прочесть эту надпись, — подумал я и посмотрел на нее. Из моего рукава высовывалась и лежала на мраморном столе кафе «Москва» длинная и темная, как деготь, рука с розовой ладонью и тонкими холеными синегальскими пальцами, абсолютно черными, чья-то чужая рука. И тогда я понял, что и мы умерли под чужими именами, под именами незнакомцев, которые теперь, защищенные нашей смертью, живут и действуют в безопасности.